— Конечно, — согласился Кирилл, — ты прав. Ты талантливый математик и едешь туда, где тебе будет лучше. — А что у вас? — Наш абсурд заключается в том, что ситуацию держит Полина, и долго она не протянет. — Полина? Больная девушка? — удивился Дима. — Объясни мне, я не понимаю. Эта штука, которую придумал и сделал Берт. Я же говорил тебе, она не просто компьютер или программа. Она компьютер плюс человек. Ну, как бы живой организм, понимаешь? Вроде лягушки или там червячка какого-нибудь. Пока Берт был жив, он ее держал. Как бы становился иногда ее частью. Кормил, ухаживал, все такое. А она на него работала как на тебя работает твоя рука, нога или там селезенка. Еще образовывалось что-то вроде сети, которые все наши могли пользоваться, но это я и сам не слишком хорошо понимаю. Теперь Берт умер, а она без человека жить не может, как даже селезенка, тоже умрет. Берт говорил, «Потом это сможет любой. Но это еще надо дорабатывать, а сейчас вовсе не всякий». Сам Берт временами выматывался жутко. «Там нужно что-то такое...» «В общем, получилось почему-то только у Полины. Но она, конечно, не может с ней работать, только поддерживает в ней жизнь. И мы боимся, что Полина от этого перенапрягается, сжигает свои мозги». И так-то слабые. — Жуть какая! — поюжился Дима. — А может, ну ее, эту штуку, а? Пусть она себе сдохнет. Берт тоже это говорил. Мол, наука не стоит на месте, потом еще придумают. Вот видишь? Может быть, это будет так, а может быть, как-нибудь иначе. Никогда ведь не знаешь... Но это все, что осталось от Берта, и это гениально, и... — Дима, ты не согласился бы попробовать? Берт говорил, что у тебя, скорее всего, получится. — Попробовать? Но зачем? — искренне удивился Дима. — В этом нет смысла. Я же все равно скоро уезжаю. — Да... — сказал Кирилл. — Да, ты уезжаешь, конечно. Дима поднялся. — Мне надо идти. Бабушка придет из магазина, не найдет меня, станет волноваться. Мобильник у меня отобрали, так что даже позвонить нельзя. — Да, конечно, — повторил Кирилл и добавил уже вслед. — Может быть, тебе будет интересно. Эмиль, наконец, начал поправляться. Эта штука, как ты ее называешь. Через нее можно передавать энергию, если хочешь. Мы тут даже и ни при чем. Это все его семья. Они его вытянули. А штука вроде посредника. Но без нее бы не вышло, он бы не поправился, понимаешь?» Дима спустился вниз, вышел из парадной на улицу, перешел на другую сторону и оглянулся.